Резерт покинул пир в самом разгаре. Когда выпито было много, речи стали вовсе неофициальными, но гости еще не настолько осоловели, чтобы падать со стульев. Не привлекая лишнего внимания, вышел через потайную дверь зала в коридор, идущий внутри замковой стены, взмахнул заранее припасенным свитком, выпуская стаю магических огней. Перед глазами еще стояли лица Аркея и его жены, светлые, гордые, будто озаренные внутренним светом. но в висок сверлила пустая дорога в ночи. Дорога, которую перечеркивал край Ласурской чаще, как перечеркнул он однажды жизнь самого Реда. В его покоях все было готово. Несколько запечатанных письменных указаний на столе, дорожный кофр на кровати, рядом комплект простой одежды. В такую мог бы облачиться странствующий купец. Когда Редерт вошел, из кресла у окна поднялся рювиль, склонился в почтительном поклоне. — Что ты здесь делаешь, старый лис? — удивился Ред, закрывая за собой дверь. Рювиль выразительно посмотрел на кофр и пожал плечами. — Могу задать вам тот же вопрос, Ваше Величество. — Я больше не Величество, — буркнул Редзерт, принимаясь переодеваться. — Но я все еще начальник тайной канцелярии, — Троян тронул пальцем радужник в ухе, — и поэтому ведаю обо всем, что происходит во дворце. «Я пришел попрощаться. Надеюсь, ты не разгневаешься, старый друг?» «Я к этому близок», — Редерт застегивал штаны, заправлял в сапоги. «Ты прекрасно знаешь, что я хотел бы уйти, не прощаясь». «И не надо», — улыбнулся Рювиль. «Ведь больше никто не подозревает об этом». А Дрюня. Шут заперт мастером-пипом в кладовке и в настоящий момент сладко спит на матрасе дежурного поваренка, периодически икая от количества выпитой лассуровки. — Он напился? — удивился Ред. «Взюзю — Взюзю! — кивнул начальник тайной канцелярии, не улыбаясь. — Его скорбь велика, моя тоже. — Прекрати! — поморщился Редверт. — Все решено. Лучшие годы своей жизни я отдал Лассурии и этой мышеловке, называемой дворцом. Теперь у меня есть достойная замена, а я свободен делать все, что пожелаю. А я желаю свалить отсюда, куда подальше. Чаще не так далеко, как кажется, — хмыкнул Рювель. Редерт метнул на него яростный взгляд. — Тебе что-то известно? Она все еще там? Троин неожиданно направился к двери, лишь у порога обернулся. Прости, Ред. я не стану подсказывать судьбе ее пути. Делай, что решил. С минуту бывший король Ласурии и действующий начальник тайной канцелярии мерили друг друга взглядами, затем шагнули друг к другу навстречу и обнялись. Если того потребует долг перед Родиной, я тебя найду где бы ты ни был, пригрозил Рювиль и отступил на шаг назад. До свидания, удачи! Он резко развернулся и вышел. Какое-то время Редерт смотрел на закрытую дверь, затем встряхнулся, словно медведь, вылезший из воды, окинул взглядом покоя, который уже не считал своими, подхватил кофр и вышел, вновь используя потайную дверь. Стрёма лежал у двери конюшни. Увидев хозяина, вскочил, виляя хвостом и приплясывая. Чуял долгую дорогу, быстрый бег, ветер свободы на кончике носа. Потрепав его по загривку, Редерт вошел в конюшню, оседлал любимого жеребца и вывел во двор. Сел в седло, шагом подъехал к воротам, повелительно взмахнул рукой. Створки нехотя распахнулись. Мышеловка не желала выпускать жертву. Ретерт вздохнул облегченно лишь тогда, когда замок остался далеко позади. Ехал шагом, обезлюдившими улицами. Народ праздновал коронацию на ярко освещенных центральных проспектах и площадях. Запрокидывал голову и смотрел, как перемигиваются звезды между крышами домов, как колышется сохнущее на веревках белье. Вдыхал запахи города, запахи, бывшие ему родными столько лет. И в сердце разжималась невидимая пружина, которая столько лет заставляла его биться ровно. Сдерживая, убивая. Индари свидетель, он не вернется во дворец. Какой бы стороной шлюха жизнь не повернулась к нему. Редер пустил коня рысью, оминовав городские стены в колоб. Слева стелился над дорогой стрёма. Серая, безмолвная, стремительная смерть с оранжевыми глазами. Сплетённого из трав ошейника в густой шерсти видно не было. Небо над головой лишилось седины огней вишен рога и расцвело звездами. Залитая призрачным светом луны дорога, казалась покрытой льдом. Снежная поземка велась вокруг конских копыт, мерно стучащих по земле. Сердце Редиарда добилось все сильнее, а боль, поселившаяся в нем в последнее время, отступала. Покачиваясь в седле, Ред гадал, к добру или нет. Стена ласурской чащи появилась внезапно. Черные башни леса поглощали лунный свет. Редиард съехал с дороги в поле, засыпанное снегом, из-под которого проглядывали стебли жневья, и вновь пустил коня шагом. а затем и вовсе спешился, взяв жеребца под узцы. Едва видимая тропинка манила к себе, звала провалиться в темноту леса, дабы утонуть в ней навсегда. Это было и страшно, и завлекательно. Впрочем, Редерт мало чего боялся в своей жизни, а если и боялся, старался не показывать вида. Стрёма гавкнул и исчез между деревьями. Затем вылетел на поле, ещё раз гавкнул и снова нырнул в чащу. Ред знал, что пес не убежит больше. Отныне у них был один путь на двоих. Сделав глубокий вдох, Реддерт перешагнул невидимую черту, которая столько лет была для него нерушимой стеной. Жеребец послушно двинулся следом. Тропинка прихотливо извивалась, над ней склонялись широкие листья папоротников, иногда полностью скрывая ее, но Ред мог бы пройти здесь с закрытыми глазами. потому что помнил каждый поворот, каждый изгиб, каждый корень под ногами. Столько раз, сгорая от страсти, он торопился миновать их, и было трудно дышать, когда он не смотрел в черные, полные неведомые тайны глаза. Сколько раз после он проклинал и их, и эту тропинку, и этот лес, безмолвного свидетеля тайных встреч наследника престола и ведьмы». Стрёма энергично шуршал в кустах, спугивая птиц, устроившихся на ночлег под укрытием зарослей. Лунное сияние почти не проникало под лесную крону, но удивительным образом свет Реду и не требовался. Не получу ли от света своего сердца он шёл сейчас? Пёс рванул вперёд, скрылся за деревьями, и вскоре из-за них раздался ликующий лай. Редерт замедлил шаг, хотя конь тянул вперёд, чуя жилье, и, наконец, вышел на поляну, со всех сторон окруженную лесом, как выходят олени на водопой, осторожно вскидывая голову и оглядываясь. Только что ушами не прядал. Затянутая в черная фигура неподвижно сидела на большом камне рядом с крыльцом все еще крепкой избушки. Лица сидящей он не видел, но сразу понял, кто перед ним. Пальцы ослабли, и Ред выпустил поводья. Конь радостно порысил к ручью, разделявшему полянку надвое. Женщина не шевельнулась. Ждала своей участи или готовилась бросить очередную порцию проклятий ему в лицо. — Ты отняла у меня собаку! — сердито сказал Ред, подойдя к ней. А что еще он мог сказать? Она медленно обернулась, и он задохнулся от того, как она прекрасна. Да, годы и беды наложили свой отпечаток на ее лицо. Но тьма в прекрасных глазах все так же завораживала, заставляя его забыть обо всем, даже о собственном гневе. «А ты разбил мое сердце на тысячу осколков, и ни один не вернул», — ответила она. В звенящей тишине Ридерт опустился на колени и склонил голову. «Я принес взамен свое», — тихо произнес он, и узкая женская ладонь легла на его затылок.